На территории закрытого объекта Олгаст бывал всего раз, когда в прошлом летом встречался с полковником Сайксом. Впрочем, памятная встреча с собеседованием не являлась. Бредду заранее дали понять, если он согласен заниматься Ноем, возражений ни у кого нет. Два солдата везли его в микроавтобусе с тонированными окнами, но Олгаст догадался. Они двигаются на запад от Денвера в горы. Дорога заняла 6 часов. Бред даже заснул. Когда автобус затормозил на территории объекта, Ольга ст высшел на летнее солнце пёк, потянулся и посмотрел по сторонам. Судя по рельефу, он оказался чуть севернее Уреи, штат Колорадо. Бред вдыхал чистейший разрежённый воздух и морщился от характерной для большой высоты пульсирующей боли в затылке. На стоянке его встретил штатский, субтильный мужчина в джинсах, рубашке цвета хаки с закатанными рукавами. в старомодных авиаторских очках на крупном носу картошкой звали его Ричардс. Надеюсь, поездка вас не слишком утомила, проговорил Ричардс, когда они пожали друг другу руки. Вблизи Ольга заметил лицо нового знакомого, испичрено следами прыщей. На такой высоте с непривычки бывает тяжеловато. Ричардс повёл Брэда через стоянку к строению, которое называл шале. И не случайно, трехэтажное, с деревянной обшивкой стен а-ля Тюдор, оно напоминало устаревшую спортивную базу. Когда-то такие базы встречались в горах на каждом шагу, а сейчас превратились в нескладные памятники эпохи, не ведавшей, что такое таймшеры, кондоминиумы и горнолыжные курорты. За шале простиралась огромная лужайка, а еще дальше – ярдах в ста. Виднелись куда менее величественные строения. Казарма шла ка блоков, полудюжины времянок и приземистое здание, похожее на мотель. Хаммеры, внедорожники поменьше и грузовики пятитонки сновали по подъездной дороге, а в центре лужайки несколько широкоплечих мужчин с короткими стрижками, обнажившись по пояс, загорали на шезлонгах. Интерьер шале потряс Олгоста до глубины души. Он словно заглянул за театральные декорации или на съёмочную площадку. От спортивной базы остались только несущие стены. Вместо перпендикулярного стиля – хай-тек суперсовременного офисного центра. Серые ковры, галогенные светильники, навесные потолки и шумопоглощающие плитки. Брэд точно попал в приемную стоматолога или кабинет своего финансового консультанта на последнем этаже небоскреба. Именно там он раз в год заполнял налоговые декларации. У стола дежурного Ричардс попросил сдать сотовое оружие, и парнишка в камуфляже тут же прикрепил к ним бирки. Неподалеку был лифт, но Ричардс прошагал мимо к узкому коридору, упиравшемуся в тяжелую металлическую дверь, за которой скрывалась лестница. Они поднялись на второй этаж и очередным неприметным коридором добрались до кабинета Сайкса. И два брата с фричерцем переступили порог. Сакс, высокий, ладный мужчина в форме, стоял за стола. На груди Сакса пестрели разноцветные полоски, значение которых Олгост никогда не понимал. В кабинете царил образцовый порядок, а интерьер, вплоть до фотографий в строгих рамках, воплощал стремление к максимальной эффективности. В центре стола лежал пухлый конверт из плотной бумаги, и Олгост почти не сомневался. в нём его досье. Сакс пожал ему руку и предложил кофе. Ольга согласился. Хотелось не взбодриться, а унять головную боль. Извините за дурацкий цирк с микроавтобусом, проговорил Сакс и жестом предложил Брэду сесть. Так уж у нас заведено. Солдат принёс кофе, пластмассовый графин с водой и две фарфоровые чашки. Ричард так и стоял за столом Сакса у высокого окна, которая выходила на окружавший объект леса. Сайкс объяснил суть задания, мол, всё предельно ясно, тем более для агента с опытом Олгаста. Пентагону требовалось 10-20 приговорённых к смертной казни для участия в третьем этапе испытаний экспериментального вида фармакотерапии под кодовым названием Проект Ной. Согласившимся участвовать, смертный приговор заменит пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Ольга следовала лишь собирать у фигурантов подписи. Саек заверил: "Проект одобрен Министерством внутренних дел, то есть абсолютно легален, но поскольку осуществляется в имя национальной безопасности, все участники будут объявлены умершими. Остаток жизни они проведут под вымышленными именами в секретном лагере тюрьме под ведомством Федеральной пенитенциарной системы". Участники должны соответствовать целому ряду критериев, главные из которых мужской пол, возраст от 20 до 35 лет и отсутствие близких родственников. Ольгаст будет подчиняться непосредственно Сайксу. Другие контактные лица проектом не предусмотрены, хотя формально Брета станет на службе ФБР. Так я должен их выбирать, уточнила Ольгаст. Нет, покачал головой Сайкс. Это наша работа. Вы будете выполнять мои распоряжения. Ваша задача заручиться согласием кандидатов. С момента подписания документа подключается Пентагон. Сначала фигурантов перевозят в ближайшую федеральную тюрьму, потом сюда. Ольга задумался. Полковник, я должен понять, чем мы занимаемся? перебил Сайкс и улыбнулся, на мгновение превратившись из оловянного солдатика в человека. Ольгаст кивнул. Ясно. Подробности не подлежат разглашению, но ведь этим заключённым предстоит описывать свою жизнь. Мне понадобятся веские доводы. Секс взглянул на Ричардса, и тот пожал плечами. Я вас оставлю, объявил он, кивнул Бредду словно прощаясь и закрыл за собой дверь. Секс откинулся на спинку кресла. Я не биохимик, агент Олгаст, поэтому вам придётся удовольствоваться дилетантским объяснением. Первонаперво расскажу о предпосылках Ноя. разумеется, в рамках того, что подлежит огласке. Лет 10 назад в Центр контроля заболеваний позвонил доктор из Ла-Паса. К нему обратились четверо американцев, сразившихся, по его предположению, хантавирусом. По крайней мере, проявлялись наиболее характерные симптомы – жар, рвота, мышечная головная боль, гипоксимия. Все четверо участвовали в экатуре, путешествовали в дебрях джунглей. Якобы участников экспедитора было 14, но наша четвёрка отстала от группы и несколько недель блуждала в джунглях. По счастливой случайности они натолкнулись на отдалённую факторию францисканцев, которые доставили их в Лапас. Разумеется, хантавирус НУРЗ, однако и редким его не назовёшь, поэтому звонок боливийского доктора не слишком встревожил бы центр контроля заболеваний, если бы не одно, но У каждого из той четверки был рак в конечной стадии, а Экоторг курировала организация под названием «Последняя воля». Слышали о такой? «Да», – кивнула Олгост. «Только я считал, они устраивают для тех несчастных развлечения, вроде прыжков с парашютом». «Ну вот-вот, я тоже так считал. Но получается, что нет. У одного из той четверки была неоперабельная опухоль мозга. У двоих острый лимфоликоз». а у четвертой – женщины, рак и яичников. Теперь представьте, все четверо выздоровели. Исчез не только хантавирус, но и рак. Бесследно. Ничего не понимаю. А задачина проговорила Олгост. В Центре контроля заболеваний тоже не поняли. Однако что-то случилось. На их иммунную систему, вероятно, подействовал некий вирус из джунглей. Как же экотуристы его подхватили? С пищей? С водой? ответить никто не мог и к туристы даже не знали, где именно бродили последние несколько дней. Вам известно, что такое тимус? Подавшись вперёд, поинтересовался Сайкс. Ольгаст покачал головой, тогда полковник ткнул себя в чуть выше грудины. Это железа размером с жёлту, расположена здесь между грудиной и трахеей. У большинства она полностью атрофируется с наступлением половой зрелости, поэтому о существовании этой железы зачастую знают лишёнка больные. Функция тимуса практически не изучена, точнее, не была изучена, пока тем туристам не сделали томографию. У них тимус восстановился, да ещё стал в три раза больше обычного. Сперва заподозрили злокачественное образование, но анализ ничего подобного не выявил. Зато иммунная система заработала в турборежиме. В результате клеточно-тканевая регенерация не пошла, а понесла с невероятной скоростью, причём со всеми вытекающими последствиями. Разменявшие шестой десяток больные раком экотуристы вернулись в раннюю молодость, восстановили зрение, слух, обоняние, кожа, объём лёгких, физическая сила, выносливость. Вернулось даже половое влечение. а у одного мужчины выросла пышная шевелюра. «Это действие вируса?» Сайк скивнул. «Уже предупреждал. Мое мнение дилетантское, но здешние специалисты согласны со мной целиком и полностью. У некоторых научные степени в областях, названия которых я и произнести не в силах. Порой эти доктора-профессора разговаривают со мной, как с малым детем, и они в сущности правы». «Что стало с четверкой экотуристов?» Секс откинулся на спинку стула и чуть заметно помрачнел. "О, вы, это не самая светлая часть моей истории. Все умерли, не прожив и 3 месяцев. Кто от мозговой невризмы, кто от инфаркта, кто от инсульта, как пробки перегорали. Остальная группа никаких данных, все бесследно исчезли, включая ту оператора, являвшегося, как выяснилось, весьма сомнительной личностью". Похоже, он занимался контрабандой наркотиков, а экотуризм использовал как крышу. Сайкс пожал плечами. Вероятно, я рассказал слишком много, но, думаю, это поможет вам оценить потенциал проекта. Агент Олгаст. Речь о лечении не одной болезни, а всех существующих. Сколько проживёт человек, которому не страшен ни рак, ни диабет, ни Альцгеймер, ни пороки сердца? На нынешнем этапе исследований без подопытных людей нам не обойтись. Звучит ужасно, но иначе не скажешь. Нам просто необходимо сотрудничество смертников. А вот тут на сцене появляетесь вы. Я хочу, чтобы вы их убедили. Почему бы вам не привлечь к этому судебных исполнителей? Это же больше по их части. Доблестных церберов? Уж простите за выражение. Секс категорично покачал головой. Уверяю, пробовали. Хотел бы диван на второй этаж поднять, вероятно, обратился бы к этим ребятам. А для задания государственной важности ни за что. Полковник раскрыл досье и зачитал: Бредфорд Джозеф Олгаст, родился 29 сентября 1974 года в Ошлинде, штат Орегон. В 1996 году получил степень бакалавра по уголовному праву в Буффальском отделении Университета штата Нью-Йорк, диплом с отличием. Предложение служить в ФБР отклонил. Получил стипендию на обучение в аспирантуре Университета Стоннебрук, специальность политология, но через 2 года покинул университет ради службы в ФБР. Прошёл подготовку в Квонтика, направлен. Сексизм Лёновский нахмурил брови. В Дейтон «Так получилось?» – пожал плечами Олгост. «Ясно. Служба есть служба. Так. Два года у черта на куличках, то да сё, паршивые задания, но в целом отличные характеристики и рекомендации. После трагедии 11 сентября запросил перевод в антитеррористический отдел. 18 месяцев переподготовки в Квонтика. В сентябре 2004 года направлен в денверское отделение для помощи казначейству США в борьбе с отмыванием денег гражданами России. Вообще-то русской мафией, но подобных выражений мы избегаем в американских банках. Дополнительная информация. В партях и общественных движениях не состоит, даже газет не выписывает. Родители умерли, гетеросексуален, долговременных связей избегает. Зарегистрировал брак с Лайлой Кайл, хирургом-ортопедом. Через четыре года развелся. Сайк закрыл досье и взглянул на Бреда. «Агент Олгост, если честно, то нам нужен человек интеллигентный, способный убеждать не только заключенных, но и тюремную администрацию, действовать деликатно, не оставляя следов. Разумеется, наш проект на сто процентов легален. Черт подери, вероятно, это важнейшее медицинское исследование в истории человечества. Но казусы и недоразумения... Овыни исключены. Я так откровенен с вами, потому что считаю, это поможет вам понять, насколько высоки ставки. По мнению Олгаста полковник сообщил далеко не все известные ему факты. Получилось весьма убедительно, но тем не менее, а риск есть? спросил Бред. Сайкс лишь плечами пожал. Риск к -риск риску рознь. Не стану лгать. Риск, конечно, присутствует. Но мы делаем всё возможное, чтобы свести его к минимуму. В провале или трагедии никто не заинтересован. Однако напомню, речь о приговорённых к смертной казни, не самых приятных людях на свете, только выбор у них не богат, а мы предоставляем шанс прожить, сколько отведено, и внести существенный вклад в развитие медицины. В конечном итоге предложение весьма неплохое. Мы тут все на стороне ангелов. Ольга задумался, осознавая, «Другого шанса отказаться не будет. Но все услышанное так просто не осмыслить. Если честно, не понимаю, при чем тут военные». Лицо Сайкса заметно напряглось, а в голосе послышалась обида. «Не понимаете? А вы напрягитесь, агент Олгаст!» Подключите воображение и представьте солдата, которого в Харимабади или под Грозным ранило взрывом самодельной бомбы, осколком шрапнели, фугасом или ещё какими русскими боеприпасами с чёрного рынка. Поверьте, я собственными глазами видел, как это случается. Раненного срочно эвакуируют с места трагедии. Нередко по дороге он умирает от кровопотери. Но порой удача улыбается, и его доставляют в полевой госпиталь, где хирург-травматолог с двумя помощниками и тремя медсестрами наскоро латают несчастного, а потом его переправляют в Германию или Саудовскую Аравию. Больно, ужасно, обидно, да и на войну такой солдат вряд ли вернется. Отныне он подпорченный товар, и средства, вложенные в его подготовку, идут коту под хвост, а бывает и страшнее. Солдат возвращается домой морально сломленным, обозлённым, без руки, ноги, почки и хороших воспоминаний об исполнении воинского долга. Сидит такой солдат с приятелями в кабаке и сетует: "Вот ногу потерял, до конца жизни придётся садь в баночку. А ради чего?" Сакс новоткинулся на спинку стула, явно желая, чтобы Бред прочувствовал глубины смысл его слов. «Война длится уже 15 лет, агент Олгост, и в лучшем случае продлится еще 15. Увы, я вас не пугаю. Главной задачей военных было, есть и будет сохранить живую силу, удержать солдат на поле боя. Теперь представьте, что тот же раненый Шрапнелью восстанавливается за день, возвращается в свою часть и воюет за Бога и Родину. По-вашему, военные могли не заинтересоваться подобным проектом?» Теперь понял, престыжены кивнул Бред. Он вот и славна, потому что вам-то как раз и следует понимать. Лицо Сайкса просветлело. Лекция закончилась. Платят за всё тоже военные, и слава богу. Мы уже потратили такую сумму, что у вас глаза из орбит вылезут. Не знаю, как вы, а я мечтаю увидеть пра-пра-пра-пра-правнуков. «Черт подери, на сотый день рождения хочу попасть в лунку с трехсот ярдов, вернуться домой и любить жену так, чтобы у нее потом неделю ноги заплетались». «Да и кто этого не хочет?» Полковник испытывающий взглянул на Бреда. «Мы на стороне ангелов, агент Олгост, и этим все сказано». «Так мы договорились?» Они пожали друг другу руки, и Сайкс проводил у Олгоста до двери. В коридоре ждал Ричардс, чтобы под конвоем доставить гостя на стоянку. Последний вопрос, вскинула Ольгаст. Почему проект называется Ной? Что это означает? Сайкс мельком взглянул на Ричардса, и Ольгаст ощутил, как меняется соотношение сил. Наверное, формально главным считался Сайкс, но Бред не сомневался. В определённой степени бравый полковник подчиняется Ричердсу, представлявшему здесь тех, кто на деле командовал парадом, научный исследовательский институт инфекционных заболеваний медицинской службы вооружённых сил США, департамент внутренней безопасности или агентство национальной безопасности. Скажем так, никакого особого значения название не имеет, ответил Сайкс. Библию читали немного. Олгаст смотрел то на Сайкса, то на Ричардса. Еще в детстве. Мама была методисткой. Тогда разыщите историю о Ное и его ковчеге. Во второй и последний раз улыбнулся полковник. Посмотрите, сколько прожил Ной. Больше восказать не могу. Тем же вечером, вернувшись в свою Денверскую квартиру, Олгаст выполнил мини-задание Сайкса. Библии у него не было. В последний раз он видел ее в день свадьбы, но информация нашлась в интернете. И во все дни Ноя было девятьсот пятьдесят лет, и он умер. Бытие, глава девятая, стих двадцать девятый. Здесь и далее примечание переводчика. Тут он понял, что опустил, о чем тактично умолчал Сайкс. Разумеется, в досье об этом упоминалось. Смерть дочери. Вот почему из всех федеральных агентов выбрали и предпочли именно его. Из-за Евы.